Затем поднялись на борт парохода и разыскали бригадира стюардов. "О да, я узнаю этого джентльмена", сказал бригадир, когда лефарж представился и показал фотографию Феликса. "Он ну часто пользуется паромной переправой. По меньшей мере один или два раза в месяц, как мне кажется. Его зовут месье Феликс, но я не знаю, где он живёт и не могу ничего больше рассказать о нём". У нас больше всего интересует, когда он пересек пролив в последний раз. Мы были бы весьма признательны, если вы припомнили это. Бригадир задумался. Боюсь, я не смогу ответить твёрдой уверенностью. В последнее время он путешествовал в обоих направлениях чаще обычного. Кажется, кажется, в последний раз я видел его 10 дней. Или 2 недели назад, но точной даты не назову. Мы предполагаем, что он воспользовался вашим паромом в воскресенье 28 марта. У вас нет возможности проверить и подтвердить это? Нет. Видите ли, мы не ведём никаких записей. Способы установить, по какому билету он совершил плавание, тоже не существует. И у нас нет привычки особо выделять кого-то из пассажиров. Но память подсказывает, что вы верно указали день, но утверждать это определённо я бы не осмелился. А есть у вас на примете кто-то из членов команды, способных нам помочь? О, мне очень жаль, Мессия, но ничто не приходит в голову. Ну разве что он мог свести знакомство с капитаном или с одним из его помощников. Но откуда мне знать? Да, и последний вопрос, Мессия. Он путешествовал один? Да, мне кажется, один. Хотя минуточку. Стоило вам упомянуть об этом, как я вспомнил. С ним была дама. Ну, я, конечно же, не обращал на это внимания специально, занятый своими многочисленными обязанностями, но смутно припоминаю, он разговаривал с какой-то леди на прогулочной палубе. «А вы можете описать ее?» «Ой, едва ли. Я даже не уверен на сто процентов, что мне это не померещилось. От бригадира-стюардов им ничего больше не добиться». Сыщики поняли это, но задержались на борту, беседуя с каждым встречным из членов экипажа, кто, по их мнению, мог дать им нужную информацию. Из всех собеседников Феликса в лицо знал только официант, но в интересовавший детективов день он его в ресторане не заметил. "Боюсь, это тупик", сказал Бернли, когда они отправились искать для себя отель. Полагаю, что бригадир стюардов действительно видел с ним женщину, но как свидетель он совершенно никуда не годится. "Наверно" да, И не думаю, что Фоксстоун нам удастся продвинуться в расследовании намного дальше. Скорее всего, так, но мне всё же кажется, следует предпринять попытку. Думаю, придётся совершить поездку до самого Глазго, чтобы встретиться с мужчиной, ехавшим с Феликсом одним автобусом до вокзала. Он может тут случайно знать. Ну а я повидаюсь со вторым, тем, что живёт в Марселе. На следующий день За несколько минут до полудня сыщики прогуливались по пристани рядом с паромом, готовым к отплытию в Англию. "Ну что ж", сказал Лефарж. "Здесь наши с тобой дорожки расходятся. Нет никакого смысла в моей поездке в Фолкстоун, и я отправлюсь поездом в 14:12 обратно в Париж. Работать с тобой истинное удовольствие. Жаль только, нам не удалось добиться здесь более ощутимых результатов". О, дело ещё далеко не закончено, отозвался англичанин. Не сомневаюсь, мы не остановимся, пока не выясним всё до конца. Но мне искренне жаль прощаться с тобой. Надеюсь, нам вновь предстоит совместная работа уже скоро. Они расстались, пожелав друг другу удачи. Бернли от души поблагодарил за радушный приём, оказанный ему в Париже. А Лефарж предложил приятелю провести следующий отпуск в самой веселой столице мира. Мы же с вами, читатель, составим компанию Лефаржу, вернемся в Париж и пронаблюдаем за его попытками выяснить все перемещения месье Буарака с вечера субботнего званого ужина до вечера четверга следующей недели, когда бочка, в которой затем обнаружили тело, Была отправлена с товарной станции государственных железных дорог Франции, расположенной на Рю-Кардине. Лифарж прибыл на северный вокзал в 17:45 и сразу же поехал в Сюрте. Месье Шове он застал в кабинете и кратко доложил о событиях с момента, когда они встречались в предыдущий раз. Мне позвонили из Скотланд-Ярда, сообщил шеф. Борак прибыл к ним в 11, как и собирался. Он опознал тело своей жены. Так что с этим всё окончательно ясно. А вам известно, месье, успел ли он вернуться? Пока не знаю. О чём вы спрашиваете об этом? Я подумал, что если его ещё нет дома, можно воспользоваться возможностью и основательно допросить Франсуа обо всех перемещениях хозяина со времени убийства. Прекрасная мысль. Мы можем прояснить вопрос незамедлительно. Мисье Шове перелистал телефонный справочник, нашёл нужный номер и попросил соединить его. Алло? Это мисье Борак? Нет? А мисье Борак дома? О, примерно в 7 часов. Вот как. Благодарю. Я перезвоню ему позже. Нет-нет, ничего важного, это подождёт. И он дал отбой. Бораксиль в поезд отходивший с вокзала Чарин в Чарин-Крус в 11:00 и домой доберётся не раньше 7:00. Если вы наведаетесь к нему в половине 7:00, когда он обычно возвращается с работы, ваш визит будет выглядеть вполне естественным, не вызовет подозрений и даст возможность свободно побеседовать с Франсуа. Так я и поступлю, мисье. Детектив поклонился. и вышел. Церковные часы только закончили отбивать половину седьмого вечера, когда лефарж появился у двери дома на Авеню дель Альма, открыл ему франсуа. Добрый вечер, франсуа. Месье Барак уже дома? Ещё нет, месье. Мы ждём его примерно через полчаса. Не желаете ли войти и подождать? Лефарж делал вид, что раздумывает, а потом ответил. «Да, спасибо. Пожалуй, я приму ваше приглашение». Дворецкий проводил его в малую гостиную. «В сюрте я краем уха слышал, что месье Буарак уехал в Лондон на опознание тела. Полагаю, вы уже знаете, удалось ли ему это?» «Нет, месье». Я тоже знаю, что хозяин отправился в Лондон, но мне не была известна цель его поездки.